Глава 38. Свадьба Гостона прошла на четвёртый день пребывания Ледовикова в Еде. К вечеру все гости разошлись. Домашние расползлись по своим комнатам, молодых увезли в новоиспечённое семейное гнёздышко. Дом был тих, только на кухне ещё шуршали посудой и тряпками, прибираясь после внеочередного пира. Марсес сидел у окна и тоскливо глядел на почти уже полную луну. Ему было страшно. и уныла. Столько обещаний, уговоров, приказов, столько стараний. Он так горел желанием выполнить поручение дяди и получить наследство. Ему казалось, что всё складывается как нельзя лучше. Словно Марсель, главный герой счастливой истории о том, как младший сын хитростью и ловкостью добивается счастья и богатства, несмотря на мерзкие карты, доставшиеся ему в начале. Но потом Гастон провернул всю эту историю с зельем и девицей. И он, бастард короля, имевший прямой доступ к телу принца, деньги и власть, сел в лужу. Меньше чем за 2 часа его планы раскрыли, и метафорически, а как знать, скоро может быть и буквально, надавали по щекам. Так что Марселю стало страшно. Кто он такой, чтобы плести интриги и устраивать скандалы, сорвать королевскую свадьбу? Его же вычислят за считанные минуты. А уж эти местные Максы Скари Дюбонне в рассеянном свете луны и окон в тысячный раз за последний месяц взял в руки книгу. Дядин подарок. Марсель с самого начала знал, что граф его использует, но решил, что риск стоит того. Стоит ли? Стоит ли рисковать своим положением, свободой? А может и жизнью ради возможности выслужиться перед всё никак не умирающим стариком. Ради денег. Нет, ради обещания денег. А там кто знает, может дядешка Арно и вовсе отдаст душу богу, не успев или не захотев внести племянечка в завещание. Решено. Марсель больше не участвует в этом сомнительном мероприятии. Пусть другие. Кому голова на плечах не так дорога, прыгают в самое пекло, расстраивают свадьбы и подставляют совращение благородных девиц. А с Марселя хватит. Он закончит сопровождение дофина без происшествий, вернется во Франконию и продолжит тихую, спокойную работу в королевской канцелярии. Может, такой почетный опыт, как сопровождение дофина, даже позволит ему в скором времени пойти на повышение? Конечно, нет. Отказываться от столь манящей и почти уже осязаемой морковки было тяжело и неприятно. Но Марсель Дюбонне был просвещенным, разумным человеком. Не без слабости и пороков, но он все еще был сам в своей судьбе хозяин и творец. Молодой мужчина тихонько вышел из комнаты, оставил ненавистную книгу на столе в гостиной. Слуги подумают, что хозяин дома запамятовал прибрать, и унесут в библиотеку. и выскользнул из здания. Ему нужно прогуляться на свежем воздухе. Может, просто по саду, а может, заглянуть в квартал Ворон. К обеду пятого дня, как всегда, чинная и богатая, но уже не такая пафосная трапеза в доме Контанелли оказалась прервана взмыленным гонцом. проскользнувшим в залу и торопливо протиснувшимся поближе к дону Альфреда. «Инфанта приехала!» «Как? Уже?» «Свадебный поезд! В получасе пути от ворот города, дон! Ждем ваших указаний!» Посыльно раскраснелся не столько от бега, сколько от радостного возбуждения. Ему довелось доставить такую радостную новость! Это почти как благословение самой инфанты!» «Что случилось?» – вклинился сидящий неподалеку и узнавший некоторые слова Людовик. «Ваша невеста вот-вот прибудет в город, месье». «Так, четверть часа, пока Ганес доедет до инфанты, еще полчаса, пока поезд доберется до ворот». Альфредо прикинул, негромко рассуждая вслух, а потом поднялся из-за стола и во весь голос принялся раздавать указания. глашатаев на главной улице. Пусть собирают народ. Стражу всю немедле под копьё, и чтоб стандарты не забыли Олхи. За Санмантесом послать сейчас же. Карина, не торопясь, переходила от кочки к кочке, выискивая среди густых зарослей травы те самые сезо-голубые стебельки. Собирать травы было медитативным и даже приятным занятием, но очень уж долгим. Кикиморе даже подумалось на секунду, что было бы совсем не скучно, будь тут Дон Аугуста. За время совместной работы они пообтесались, привыкли к маленьким причудам и большим характерам друг друга и теперь хорошо ладили. С удовольствием даже болтали, когда выдавалась свободная минутка. После поимки месье Перрена Они продолжили стряблять мелкие пакости вроде улья кровиных пчёл на чердаке серобольной старушки или пакости покрупнее, например, тех адских псов, оставивших на лице Гамеза розовые нехотя рассасывающиеся полосочки. Никаких больше заговорщиков, просто нечисть и нежить, с которой справится было делом техники и правильной подготовки. Со дня на день должна была приехать инфанта Торжественная встреча, потом не менее торжественное обручение царственных особ и проводы молодых во Франконию. А потом работа Дона Медины будет закончена, и лейтенант вернется к себе в столицу заниматься своими столичными делами. Там-то всякие интересности и нетривиальности происходят не раз в поколении, как в тихом захолустье Авьеда, а чуть не каждый день. Карина сморгнула от чего-то подступившей слезы. Почему это на вдруг завидует? Да. Есть немного. Она ведь и в сыскари пошла, а не в лекари, ради этого поительного чувства, возникающего, когда расследуешь дело, докапываешься до правды и ловишь гада. А теперь инфанта выйдет замуж, и ещё долго воеда ничего такого же интересного, как пирен, не произойдёт. Конечно, ловить его было долго и тяжело, жарко. мокро, утомительно. Но стоит только отмыться, отлежаться и прийти в себя после дела, как поднимает голову это жжение, желание найти, поймать. После таких приключений рутинная работа будет скучной. Да и сам до наугуста хорош подлец. Незаметно проложил себе дорожку в сердце синьориты. Конечно, ни разу это не внеземная любовь, кружащей голову и делящей жизнь на до и после. Они знакомы это всего десяток недель, но Карина определённо будет по нему скучать. Даже вспоминать какое-то время со вздохом Кикимора поднялась, удовлетворённо оглядела пучок травы в мешочке, которому предстояло ещё пройти пять стадий обработки, и неторопливо пошла в сторону городских ворот, прыгая с кочки на кочку. Земли с этой стороны города были достаточно сухие, чтобы насыпать добротную дорогу в сторону столицы, но достаточно ещё болотистые, чтобы собирать нужные ей травы и не оказываться по пояс в тине. Синьорита Видаль приветливо помахала рукой Арманду, стражнику, часто стоящему у главных городских ворот. Глазастый молодой человек был жезнерадостен, вежлив и однажды даже пробовал ухаживать за Кикимерой, но получил от ворот поворот. И легко перевёл сыщицу в разряд закадычных знакомых. У Арманда было удобно узнавать сплетни и слухи, особенно о происшествиях, случившихся спутниками на тракте. Обычно молодой стражник шутливо отсалютовал бы Кикиме в ответ, но сегодня от чего-то стал размахивать руками, изображая мельницу и корчить пристранное выражение лица, ни то испуганный, ни то возмущённый. Чего? Карина мысленно хлопнула себя по лбу. Она же на дороге, и шум позади, наверняка от торгового каравана. Но зачем Армандо так яростно предупреждать её и, кажется, просить посторониться? Караван-то ещё далеко, не видно за холмом даже, только слышно. Девушка спокойно успеет пройти через ворота и даже поболтать. Затрубил рог. Забили в барабаны. Карина изумлённо развернулась, как раз вовремя, чтобы увидеть Как из-за пологого бугра земли возникает пара всадников в сияющей броне и со штандартами. Королевскими штандартами. А потом еще пара и еще и еще. Следом за воинами шли повозки, большие и поменьше, предназначенные для перевозки людей. И грузовые, крытые и плотно зашторенные, и наоборот, со снятой по случаю жары крышей. А ближе к концу процессии по дороге неторопливо двигалась карета. светлого дерева с зелёными и чёрными деталями обшивки, она просто кричала: "Принцесса здесь!" Кикимары вышла из ступора и посторонилась, пропуская всадников. Улучив момент, проскользнула между повозками и по задворкам вернулась к себе домой. От чего-то прибытие инфанты её расстроило.